Глава вторая. Чтобы не отклоняться от выбранного курса, мы решили штурмовать горы, чтобы точно выйти к месту падения искомы звезды. На нашем пути скалы были уже не такими крутыми. Для нас это было лучше со всех точек зрения. Не приходилось карабкаться и меньше времени предстояло провести непосредственно в пустыне. По слухам, самые опасные твари не очень-то жаловали горную местность. Мы постоянно находились в боевой готовности. Фил по-прежнему ласкал в руках свою винтовку, я не выпускал автомат. А на поясе у меня висел пистолет, заряженный и готовый к применению. Мы старались ступать как можно тише и не разговаривать. В этом мире добро и взаимовыручка ценятся не так высоко, как патроны, еда и медикаменты. Так что для многих рейдеров, бандитов и мародёров мы не менее сладкая добыча, чем для стаи раскорпионов или таинственных рук смерти. Заходя, солнце светило нам прямо в лицо. Очень неудобно идти вперёд, уткнувшись глазами себе под ноги. В этот момент мы были удобной добычей, поэтому приходилось полностью полагаться на свой слух и обоняние. Как всегда, ветер дул с вершин, так что любой ворок, решивший зайти на нас от солнца, должен был сначала хорошенько вымыться, чтобы не вонять как старая портянка. Наверное, мы источали такой же запах. Мы шли против ветра, и преимущество было у нас. Зато со спины выследить нас было очень легко. этому приходилось постоянно оглядываться. Место для первой ночёвки мы выбирали долго и скрупулёзно, ведь оно должно быть одновременно и удобным наблюдательным пунктом, и защищённой позицией, и при этом безветренным. В результате выбор остановился на небольшом гроте у небольшой отвесной скалы, под которой открывался вид практически на всю долину. Для нападения наиболее эффективным был прыжок с восьмиярдового обрыва нам на головы. Но неизвестно, кто пострадал бы от этого больше. Сооружение из камней стены от ветрой чужих взоров, в имитании из грота мелких, но опасных скорпиончиков, раскладывание спальников. Всё проходило в атмосфере скрытности. Если мы и переговаривались, то исключительно шёпотом и очень редко. Дежурить на часах первым остался Филь. Я слышал, как он сначалаёрзал полулёжа, затем встал и пошёл прогуляться. Впрочем, я был уверен, что это было сделано лишь для того, чтобы не мешать мне спать. И это была последняя мысль перед тем, как я отключился. Когда фил меня разбудил, восток уже окрасился сиреневым заревом. Усталость на лице охотника говорила о том, как тяжело далось ему бодрствование после долгого перехода. Неожиданно я понял, что несмотря на его опыт и тренировки, время берёт своё, и старость фил уже не за горами. Он тяжело опустился на спальник и тут же засопел во сне. Храпеть охотники и разведчики не умели, точнее умели, но такие долго в пустошах не выживали. Ибо погибали в ночи, собрав вокруг своего громогласно спящего тела кучу ночных хищников. Я заступил на дежурство с винтовкой в руках. Автомат или пистолет хороши в дороге или в городах, когда их короткие габариты позволяют свободно двигаться. Зато на стационарной позиции лучше хороши винтовки, может быть, только пулемёт. Да и то не всегда. Среди охранников ходили легенды о лазерных винтовках, способных с одного выстрела распилить напополам не только человека, но и супермутанта. или о плазменных оружьях, превращавших любых существ в лужи кипящей плоти. Ну, о таком оружии нам не приходилось даже мечтать. Хотя те же Сальваторы разжились какими-то лазерными пистолетами, но вряд ли они выставят такое оружие на продажу, тем более, если Мардины сдержат обещанные угрозы и силовым методом прекратят торговлю конкурентов с людьми в силовых доспехах. Знакомые звуки просыпающейся природы ничто не нарушало. Похоже, наше пребывание в этих горах ещё не стало известно двум или многоногим хищникам. Недаром же мы ограничивали сухпайком и не разводили огонь. Вспомнив про еду, я тут же почувствовал, что проголодался. Вытянув из рюкзака кусок саланины и несколько сухарей, принялся завтракать, не спуская глаз с пустоши. Вот откуда-то из-под камней выбрался жирный свинокрыс и направился в сторону ближайшей ложбины, где наверняка его ждала лужица или ручейёк, а может, какая-нибудь добыча. Я обернулся и взглянул на пневматическую винтовку Филы. Сейчас бы она была как нельзя, кстати. Потом задумался над тем, что делать с добычей, если огонь мы не собираемся разводить ещё дня 4. А розовато-коричневый пузан так и не понял, что сейчас судьба решила в его пользу. Через полчаса Из лажбинки донёс его виск, затем резко оборвавшийся. Что ж, мой милосердный поступок не сильно продлил жизнь бедолаге. Зато нам теперь будет немного спокойнее. Какой-то хищник уже насытился и не отправится по нашим следам в надежде на удачу. Время близилось к полудню, когда проснулся Фил. Взглянув на положение солнца, он удивился, что так долго спал. Но вид у него был посвежевший, а настроение бодрое. Наскоро перекусив, Он был готов двинуться в дорогу. В наши планы входило взобраться сегодня на гребень горы и постараться разглядеть место падения небесного тела. Фил размышлял вслух над нашими перспективами, что либо разглядеть с гор, вполголоса проговаривая короткие фразы, чтобы не сбиваться с ритма. Привычной пустыни там нет, это прерии с сухой травой. В полёте та хреновина сильно горела, а при падении наверняка ещё был взрыв. Значит, мог быть пожар. Чёрное выгоревшее пятно должно быть видно издалека. Так если там везде сухая трава, может и вся пустыня сгорела. Там не густая поросль. Все прерии не могли выгореть, иначе её давно бы уже не было. В любом случае надо добраться до верха и посмотреть. После полудня наступило самое жаркое время. Пот щипал глаза, с шеи стекал на спину и ручьями убегал под доспех. Я понимал, что мой металлический панцирь неплохо отражает большую часть солнечной энергии. И мне не так тяжело, как Филу в его тёмно-коричневой броне куртки. Зато и заметить меня поблеску можно было за много миль. "Ничего", успокоил охотник. "Здесь нет людей, чтобы видеть твой доспех, а те твари, что бродит поблизости, имеют другие ориентиры. Хуже было то, что вместе с потом из тела выходила жидкость. Но я по опыту предыдущих переходов знал, что лучше на ходу воду не пить, иначе пот отделения усилится". Бечь можно только в процессе еды. Но мы упорно шли вперёд и как-то не сговариваясь, решили пообедать уже на вершине. В результате перекусить удалось в 6 часов вечера. Солнце опускалось к горизонту, и мы разглядывали открывающиеся просторы. Под нами раскинулась плоская долина между двух расходящихся в разные стороны хребтов. "Вон там севернее Рейдинг", рассказывал Фил. "Если задержимся здесь, то ночью мы сможем увидеть отсветы его огней. Западне начинается безумный хребет". Быть может, в старину он и носил название, но сейчас никаких упоминаний не осталось. Просто западные рединга из людей никто не выжил. Когда-то западная пустыня была возделываемым оазисом, но несколько мощнейших водородных бомб сделали своё дело. Сожгли растения, напитали землю радиацией и превратили долину в пустыню. Разве что на берегу океана на крайнем западе можно найти племена дикорей? Опаснейшие население пустыни, супермутанты, летатели, псевдокентавры появились относительно недавно, как результат экспериментов повелителя и воздействия радиации. Рассказывая об истории этих пагубных мест, Фил так увлёкся, что начал говорить во весь голос. Впрочем, наше положение на вершине позволяло такую вольность. Выше нас были только солнце, луна и звёзды. Да и весь этот пафосный монолог, как мне показалось, Фил произнёс столько лишь для того, чтобы оттянуть момент выискивания нашей упавшей цели. Вдруг не разглядим. Тогда либо недели бесцельного прочёсывания местности, либо возвращение к Мардину с пустыми руками. Об этом не могло быть и речи. Поэтому наши взоры непроизвольно устремились на запад. Перед нами лежала ровная, как стол, серовато-жёлтая пустыня, разделённая напополам тонкой ниткой реки, что севернее избегал с гор, протекал через рединг, а затем уходил в пустыню. Смотри, вот вон там, Филуказал на восточный отроги хребта. То самое место, где стоял лагерь караванщика Била. Вижу, я мысленно проследил путь огненного шара. А сейчас мы стоим на левом пике, провей которого пролетела наша звезда. Сможешь рассчитать, где она упала? Только примерно. Мы же ещё не знаем, изменила она траекторию полёта только по вертикали или ещё и по горизонтали. Тогда вообще разброс может быть десятки миль. Думаю, надо присмотреться вот туда. Фил указал в сторону пустыни, где русло прорезал настолько крутой изгиб, что он был виден за много миль. И точно. В указанном направлении виднелось серо-коричневое пятно, неестественное для окружающей местности. Фил, как думаешь, какое расстояние до этого пятна? Сложно сказать. Думаю, около полутора-двух дней пешком, смотря, как путь пройдёт. Сейчас глянем получше. Фил приложил глаз к окуляру снайперского прицела винтовки. Эти будет легко. Поверхность ровная. Зато видно нас будет издалека. Это плохо. Сам погляди. Я взял в руки его винтовку и посмотрел в прицел. Оптика увеличивала не сильно, но из комое места можно было разглядеть лучше, чем невооружённым глазом. На широкой излучине пересохшего русла чётко выделялось серое пятно. Оно выглядело овальным и вытянутым в поперечнике, но подробнее надо было смотреть на месте. В великой западной пустыне, как её называли во всех городах, Где мне приходилось бывать, на первый взгляд выглядело не страшно. Жёлтая, пожухшая, но живая трава застилала пустошь равномерным ковром. Издалека казавшимся мягким, короткой щетиной травы разрасталось только в низинах, где вода была ближе к поверхности. Хотя наверняка длина корней этих растений мог позавидовать водопровод города-убежища. Невысокие деревца прижимались к торчащим тут и там по всей равнине островерхим утёсам. Это были хорошие места, как для ночлегов, так и для засады на заблудших путников. Итак, мы знаем, куда идти. Потом разберёмся, то ли это место и что тогда грохнулось. Топить нам предстоит немало. И с этого момента лучше двигаться, старательно маскируясь. Сейчас перекусим, а ужинать и располагаться на ночлег я предложил бы у какого-нибудь водоёма. Поскольку внизу воды мы не найдём, а если найдём, то она будет светиться в ночи. Доставай припасы. Я понял, что Фил начинает уничтожение продуктовых запасов из моего рюкзака, чтобы моя ноша в пустыне была легче. Уминая сушёное мясо, я старался запивать его как можно большим количеством воды, предвидя в будущем жёсткий режим экономии. Фил тоже себя не ограничивал, будучи уверенным, что мы ещё до ночи восполним запасы питьевой воды. Двинулись вниз мы уже на закате. Фил направлялся к ближайшим зарослям, которые коричневой лентой сбегали с горк пустыни. Даже я понял, что такое их расположение объясняется просто близостью ручья. И действительно, через пару часов, когда мы уже вошли под голые полусохшей короны, впереди стало слышно журчание воды. Маленький ручеёк сбегал по рыжему руслу. Фил объяснил, что несмотря на неприглядный вид, эта вода вполне пригодна для питья. А ржавый цвет дну придаёт высокое содержание железа в скальных породах. Впрочем, нас волновали другие ингредиенты. Фил достал счётчик Гейгера. Замерил окружающий фон, а затем приблизился к воде. Деревья в норме, воздух тоже. Камни фонят гораздо сильнее, но тоже не критично. Фон воды значительно выше, чем по ту сторону хребта, но не опасно. Зато ниже наверняка фон повысится так, что впору будет маски надевать, чтобы пыли не наглотаться. Иначе кить останется без братьев и сестёр. У тебя хоть дочь есть, а у меня-то всё впереди. Мы набрали полные мехи воды и стали устраиваться на ночлег. Филь решил, что выйти следует рано утром, чтобы преодолеть расстояние до цели как можно быстрее. Дежурили мы в привычной очередности, но на этот раз я не дал своему напарнику возможности выспаться, так что мы подремали всего часов по 5. На утреннем дежурстве я соорудил себе подобие камуфляжа. Пучками длинной сухой травы обвесил панцирь, чтобы он не блестел на солнце и можно было спрятаться среди травы. В таком виде я стал похож на куст или на тощего дикаря, у которого из одежды только сухая трава. Короткий сон не помешал нам задать высокий темп движения, тем более что пологий спуск с гор и этому благоприятствовал. Не прошло и 3 часов, как Фил заявил: "Кажется, нас выслеживают". Он приложил ладони к ушам и покрутил головой. Я насторожился и оттуда, где мы были несколько минут назад, услышал лёгкие шорохи. "Звери, скорее всего, волки", сказал Фил. "Много?" Я перехватил автомат в боевое положение. Нет, слышишь, как когти клацуют по камням? Вступают они медленно, но когти их выдают. Грамотно идут с подветренной стороны. Я прислушался, пытаясь различить клацанье когтей, но слышал только шорох проминающейся сухой земли и перекатывающихся маленьких камней. Звери шли аккуратно. Они приближались, но не торопясь, выслеживая. Мы тщательно выбрали место для схватки так, чтобы за спинами оказались скальные утёсы, и звуки перестрелки не разнеслись по всей пустыне, предупреждая орды голодных хищников о нашем приближении. Филат отошёл на несколько ярдов в сторону, чтобы не мешать мне. Перепроверив боеготовность оружия, мы принялись ждать, когда первый хищник появится из зарослей. Звери обошли нас полумесяцем справа и слева в ярдах 10 появились оскаленные морды. Не дожидаясь атаки всей стаи, мы одновременно выстрелили. От попадания снайперской винтовки череп зверя разлетелся на куски. Зато я берёг патроны и пальнул одиночным. Пистолетная пуля не стала фатальной. Но раненное в бок существо упало на землю и забилось, издавая жалбаные вопли. Как по команде, на нас бросились остальные. Пока их было всего четверо, и игры в тир закончились. Я быстро переключил автомат на режим очереди, целясь в основную кучу волков. Филу уничтожил ещё одного зверя. Я же ранил сразу троих. Несмотря на это, голодные твари продолжали подбираться ко мне, видимо, посчитав самым опасным А за ними показались ещё две оскаленные морды. Впрочем, одна из них тут же получила пробоину от пули снайперской винтовки. Я теперь отстреливался одиночными, иначе следующая очередь просто опустошила бы магазин автомата. Раниные звери двигались уже не так резво, и тем более не могли броситься издалека. Так что я всё-таки решил расстрелять магазин и заменить новый. Очередь почти вся вошла в ближайшего зверя. Второму волку досталось пара пуль, а третий подранок получил всего одну. Я быстро сменил разок поднял глаза и увидел, как последний матёр-зверь изготовился к прыжку. Поднять оружие я бы успел, но вот передёрнуть затворы дослать патрон в патронник точно бы не получилось. Меня спас меткий выстрел Фила. Цельнометаллическая пуля калибра 223 ударила хищника в бок, кажется, прямо в сердце, опрокинула, и он упал замертво. "Легко отделались", заключил Фил. Да уж. Япнул лежащее у ног тело, истекающей кровью и ещё подрагивающее в конвульсиях. Мощная у тебя винтовка. А вот этот автомат просто пугач какой-то. Не пойму, почему караванщикам он так нравится. Во-первых, они стреляют быстрее. С пистолетом ты ловчей управлялся. Во-вторых, он дешёвый. В-третьих, боеприпасы к нему очень распространены и дёшевы. Ничего страшного. Бой прошёл так, как надо. Снайперу всегда в паре лучше работать с автоматчиком. А теперь пошли отсюда, пока на запах крови сюда кто-нибудь ещё не пожаловал. Действительно, оглушённый польбой, я не сразу слышал, как шорохи вокруг нас усилились. Похоже, падальщики выбрались из своих нор, и вскоре, если мы не уйдём, нам пришлось бы отстреливаться открыто с ещё какой-то живности. Хорошо хоть людей здесь нет, размышлял полушёпотом Филь. Даже рейдеры не осмеливаются устраивать логово в этих местах, а чем южнее, тем больше вероятность наткнуться на мутантов из выводка повелителя. Вот уж с кем не хотелось бы общаться. Истории о восстании Повелителя рассказывали по всему западу. Но что в них правда, а что нет, установить было невозможно. Зато все, кроме жителей Броукин-Хиллс, боялись слова мутант. А супермутанту людей вызывало суперстрах. В нашем же городе мутанты жили вместе с людьми и призраками. А sheriff города был настоящий супермутант Маркус, который когда-то состоял в армии Повелителя. Но Маркус понял, что идеи Повелителя не жизнеспособны и стал сторонником мира. Вместе с человеком он основал город, в котором смогли мирно жить все расы. Однако в далёких пустынях всё ещё бродили стаи мутантов, вооружённые тяжёлым оружием. С этими фанатиками не мог справиться никто, разве что большой отряд рейнджеров НКР, но и им бы досталось. У нас же двоих просто не было шансов выжить в схватке с мутантами. Поэтому надежда Филы избежать встречи я понимал очень хорошо. Солнце поднималось всё выше, а мы спускались всё ниже. Горы перешли в холмы, среди которых мы стали лавировать, чтобы не забираться на их вершины и не показываться на местности. Разговоры прекратились. Зрение работало лишь на определение места для постановки ног: не споткнуться, не сбить неустойчивый камень, не шуметь. На обеспечение безопасности работал только слух. У Фили, помимо винтовки на шее, висел ещё счётчик, с которым он периодически сверялся, пока радиация была не опасна. Он шёл на десятках шагов впереди меня, выбирая дорогу, и я старался ставить ноги в его следы. Обедали мы на ходу, уже когда холмы превратились в пологую волнистую местность, которая с каждой милей всё выравнивалась. Мы старались обходить стороной одинокие скалы, в тени которых мог кто-нибудь скрываться. Солнце палило нещадно, но приходилось терпеть. На плоскости ориентироваться стало сложнее, но солнце на небе и скальный хребет за спиной чётко подсказывали нам направление. А опыт Фила помогал в остальном. Без Фила я бы бесконечно плутал среди скал и в конце концов стал бы добычей какого-нибудь монстра. Прошагали мы расстояние, значительно превышающее пройденное в предыдущий день. Фил даже заметил, что есть вероятность выйти сегодня к руслу реки, у которого предстоит начинать поиски. Временами нам встречались странные следы, которые могло оставить существо значительно тяжелее человека, даже одетого в броню и с полным рюкзаком еды и боеприпасов. Отпечатки не позволяли определить ни только форму, но и количество ног наследившего. Увидев их, филлистиццы делу ругательство сквозь зубы, определял направление движения существа и шёл в противоположную сторону. После заката, как мы и предполагали, вышли к пересохшему руслу, которое десятки лет назад было рекой и питало эти земли. В нескольких милях от Рейдинга эта река уходит под землю, и никто не знает её дальнейший путь. Зато здесь я бы не рискнул проходить под ногу. Запросто можно попасть в зубочеиписки, откуда уже никто не вытащит. Ходить можно только между деревьев. И если видишь голое место, то даже не подходи к нему, Филь говорил шёпотом, но считал необходимым передать это знание мне. Заночевали мы на границе с зарослей и пустыни. На ужин использовали мои припасы и противорадиационные таблетки Радэкс. Эти препараты повышали устойчивость организма перед радиоактивным заражением, что в нашем случае было как нельзя кстати. Когда я нёс дежурство, то старательно прислушивался к звукам, доносящимся из кустов. Крысы дрались за какую-то добычу. Свинокрыс копал нору и обустраивал своё жилище. Ближе к утру ему пришлось оборонясь его от посягательства крыс. Со стороны пустыни слышались шорохи скорпионов и ящериц. Один раз на расстоянии в сотню ярдов прошествовала группа гекко. Я знал, что существует несколько разновидностей гекко, однако не смог определить, какие именно нам встретились. Я уже приготовился к бою и едва не разбудил Фила. Но к счастью, ящерицы-мутанты не приближались к зарослям. Опасаясь каких-то своих врагов. Людей здесь не было, поэтому животные решали проблемы пропитания, конкурируя друг с другом. Но я не сомневался, что питательное человеческое тело легко включалось в их рацион. Как только обнаружилось в пределах досягаемости. Следующий день должен был принести нам окончательный ответ, что мы видели в небе той ночью. Летающая машина людей в силовых доспехах древнюю ракету или упавшую звезду. Я хотел немедленно отправиться в путь, но надо было дать возможность отдохнуть Филу, который до этого следил за спокойствием моего сна. Звуки ночи сменились дневными вместе с восходом солнца. От его первых лучей Фил и проснулся. Пока он завтракал, я вошёл на несколько ярдов в заросли и стал осматривать местность. На первый взгляд, вокруг не было ничего примечательного: такая же трава, деревья и кусты, что и по ту сторону хребта. Быть может, деревца пониже, да колючки на кустах длинней. Было интересно обнаружить примятую траву и клок шерсти на месте услышанной ночью крысиной разборки, и найти на русвине крыса. Фил уже был готов к дороге, и мы тут же выдвинулись. Он всё чаще поглядывал на счётчик Гейгера и всё больше хмурился. Через пару часов ходьбы остановился и достал из рюкзака две полоски ткани, что припас заранее. Молча протянул мне одну и вторую повязал себе, защищая рот. Понятно. Тут уже всё серьёзно. Сразу стало трудней поддерживать ритм дыхания, а жара между тем усилилась. Через час Фило остановился, указал рукой вперёд. Я подошёл к нему и стал рядом. Вдали виднелся чёрно-серый круг диаметром ярдов 300, а в его центре куча вздыбленной земли. Фиил через прицел винтовки внимательно смотрел местности, прошептал: "Никого". Мы переступили границу выгоревшего грунта и стали осторожно приближаться к центру. На пепле от травы чётко отпечатывались наши следы, но и других там было немало. Правда, человеческих я не заметил, а звериных было множество. Пересекали мы и один след таинственного существа, которого так опасался Филь, но сейчас любопытство пересиливало чувство самосохранения, ведь мы находились на подходе к цели, которая долгое время казалась недостижимой. Земля впереди была разодрана так, будто тяжёлый предмет размером с дом врезался в поверхность и пропохал не меньше сотни ярдов. Внезапно Фил резко остановился, встряхнул счётчик Гейгера, взглянул на табло ещё раз и жестом подозвал меня, развернув аппарат так, чтобы я смог увидеть экран. Счётчик показывал ноль. Такого не бывало даже ещё до войны. Чтобы радиации было на нуле в западной радиоакционной пустыне? Невероятно. Фил стряхнул прибор ещё раз, тот же результат. Он закинул счётчик за спину и перехватил на изготовку оружия. Я крался рядом. Шаг за шагом напряжение росло. Мы шли на цыпочках, стараясь не издавать ни звука, готовые к любому подвоху и опасности. Нас окутала непривычная тишина. Вокруг уже не позвали крысы и под ногами не шуршали насекомые. Жизньность избегала этого места. До кратера оставалось около 20 ярдов, когда я увидел какой-то грязно-белый крупный предмет, торчащий из-за отвала земли. Мы продолжали приближаться к кратеру. Наконец мы достигли гребня и заглянули внутрь. Что это? Только и смог спросить я. Чёрт побери, они всё-таки прилетали, воскликнул Фил.